Глава 17. Внимание. Осуществляется начальный вход во второй шанс через капсулу домашнего использования. Короткие рубленые фразы из кино понравились Илье Федоровичу с первого звука. Капсулы были именные. И Илья Федорович еще на прошлой неделе увез капсулу дочки в больницу, а свою офисную, спасибо Вовочке, поставил у Маши в комнате. Начальные установки заданы, изменению не подлежат.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 Извините, имя Илья Муромец занято. Придумайте другое имя. Илюша, Илья Богатырь, Илья Муромский, Илья Мурович, Илья Мур. Пожилой игрок, устав подбирать имена, назвал собственную фамилию. Принято. Добро пожаловать в мир второй шанс, Илья Мур. Желаете выбрать обучение? Да. Вы будете направлены в локацию Орлиная гряда. Желаем приятной игры. Сверкнула молния и мир вокруг мужчины вспыхнул красками. Правда, в этих красках почему-то преобладал серый цвет. Согласно правилам второго шанса, игроку разрешалось иметь только одного персонажа. Если игрок шел на рерол, вещи и золото предыдущего персонажа переносились новому. Но не обошлось без нюанса. Еще на заре появления второго шанса, один из слабеньких кланов, в котором преимущественно находились игроки 20-30 уровней, одновременно ушел на рерол. За два дня его члены умудрились пройти несколько цепочек квестов, быстро раскачаться на социалках и на 15 уровне убили первого рейдбосса. Заботливо приготовленные вещи, оружие, бижутерия, свитки и зелья принесли каждому из рейда по десятку уровней. Вот только рейдбосс 20 уровня в локации, расположенной неподалеку от яслей, не та цель, ради которой стоит всем кланам идти на смену персонажей. Оказалось, что шустрые ребята это понимали, и рейд-босс стартовой локации был лишь началом. Массовый телепорт, и очередной поверженный босс делится опытом, уровнями и артефактами, шанс выпадения которых значительно возрос, так как все участники рейда были как минимум на 5 уровней меньше. На третий день клан успел вынести трех боссов, и одно подземелье. И на следующий день избиение продолжилось. Обладая экипировкой высокого уровня и солидным запасом скопленного игрового золота, клан за две недели скакнул в первую сотню. Грамотно подобранная амуниция, отряды, раскачанные на совместную работу, схема движения от босса к боссу. Кто-то выстроил настолько четкий процесс зачистки данжей боссов, что жалкая сотни человек за две недели каторжного труда прыгнула по уровням и экипировке за 120 уровень плюс. Другие низкоуровневые кланы принялись повторять подобные финтушами и посыпались массовые жалобы от игроков. Администрация второго шанса отреагировала на удивление оперативно, запретив перенос золота и вещей от первого персонажа ко второму. Говорят, одним из вдохновителей и разработчиков стратегии массовой рейд-прокачки был скромный орк Латан, ставший впоследствии заместителем клана Легион. Более того, старожилы Шанса утверждают, что ныне враждующие топ-игроки Евразара Мастер и Волон являлись офицерами безымянного клана, но это совсем другая история. Чуть позже администрация второго шанса все-таки вернула возможность переноса игрового золота и вещей при удалении старого персонажа, установив системное ограничение. Игрок получал право перенести все свои вещи и игровую валюту новому персонажу только по достижении 84 уровня. Правда, немногие пользовались этой возможностью, тяжело удалять персонажа, в которого вложено столько сил. Игроки удаляли персонажей, столкнувшись с непроходимым квестом или разочаровавшись в выбранном классе, но никак не для последующего рерола. К тому же Вова был прав. Еще ни один игрок не смог удалить своего третьего персонажа, слишком сильно отождествляя себя с аватарой. Таким образом, второй шанс, пожалуй, был единственной игрой, где нельзя было купить готового перса, а раскачка первого для успешного старта второго считалась непроходимым идиотизмом и тратой времени. Но у Вовочки и Ильи Федоровича было на этот счет другое мнение. Игрок Илья Мур проявился на опушке небольшого леса. Растущие вокруг дубы скрывали собой солнце, а в самой дубраве стояла мертвая тишина. И если в первое свое появление в этих человеческих яслях Илья Федорович ничего не заметил, то сейчас пожилой игрок знал, на что смотреть. Мертвая тишина леса, сухие ветки деревьев, полное отсутствие желудей и комаров. В принципе, задание на очистку леса от нежити было практически самым первым и самым доступным для игроков. Но стоило копнуть чуть глубже, как всплывали очень интересные вещи. Илья, высокий статный богатырь, мог подождать примерно 10 минут, после чего при помощи ближайшего сука справиться с еле плетущимся скелетом, получить десяток опыта и ржавое стальное кольцо. Затем прийти к старости и, показав кольцо, доложить о творящемся в лесу беспределе. В таком случае староста давал дырявую кольчугу и плохонький меч, с которым спокойно можно было бегать до 10 уровня, сэкономив тем самым пару золотых на экипировку. Да и опыта за квест сдавали в два раза больше, когда игрок приходил уже с первым трофеем. Но у Ильи был другой план. Илья многообещающе посмотрел в Чищобу и бросился бежать в деревню. Бежал серьезно, с максимальным ускорением, хладнокровно наблюдая, как стремительно убывает бодрость. До входа в село игрок не добежал всего несколько шагов. «Вы устали. Текущий уровень бодрости — 75 из 100» плюс 2% параметра характеристики телосложения. Итого 2%. Вы устали? Текущий уровень бодрости 50 из 100. Плюс 5% параметра характеристики телосложения. Итого 7%. Вы устали? Текущий уровень бодрости 25 из 100. Плюс 3% параметра характеристики телосложения. Итого 10%. Вы устали? «Текущий уровень бодрости – 10 из 100, плюс 2% параметра характеристики телосложения, итого 12%. Вы устали?» «Текущий уровень бодрости – 1 из 100, плюс 3% параметра характеристики телосложения, итого 15%. Пока персонаж валялся на дороге без сил, Илья Федорович отключил системные уведомления прогресса характеристик. При подготовке к скупке акций второго шанса Илья с Вовочкой нарыли много информации, в том числе и о том, что администрация игры столкнулась с огромным количеством исков от других популярных игровых проектов. Системные уведомления, географические очертания материка, алгоритмы и скинов, игровые капсулы и многое-многое другое. Юридический отдел второго шанса работал не покладая рук, где-то откупаясь от претензий, где-то договариваясь полюбовно, где-то заключая взаимовыгодные соглашения. Компания была верна своему девизу «Только лучшее, только с душой». И все же некоторые игроки ворчали, что системные уведомления, второй шанс нагло слезал у дружественного проекта. Илья Федорович усмехнулся, вспоминая формные выяснения, кто прав, а кто нет, но мысленно одобрил решение администрации. На его взгляд, нынешние системки, системные уведомления, Отличались простотой и удобством, а уж возможность отключать подробности была бесценна. Игроку не улыбалось постоянно видеть перед глазами скупые проценты заполнения шкалы прогресса. Оставив уведомление о повышении характеристик, игрок посмотрел на шкалу бодрости. Она медленно, но верно росла вверх, еще десяток секунд и можно будет продолжить путь. «А пока глянем-ка на то, что у нас есть в данный момент», — протянул Илья Мур. Окно характеристик Илья Мур. Количество опыта 1 из 100. Раса человек. Класс воин. Основная специальность. Уровень персонажа 1. Количество жизни 10. Количество маны 10. Бодрость 1 из 100. Характеристики. Шкала базы плюс вещи. Сила 1. Ловкость 1. Телосложение 1. Интеллект 1. Не выбрано. Не выбрано. Не выбрано. Не выбрано. Свободных очков характеристик 5. Ну, это не дело, задумчиво пробормотал Илья Федорович и влил все 5 очков характеристик в силу. По уму следовало сохранить очки характеристик минимум до 10 уровня, вместо того чтобы сразу их распределять. Далее потом и кровью заполнять шкалу нужной статы до 100%, повышая тем самым характеристику на заветную единичку. Но без минимальной силы в 10 единиц Илья не смог бы взять тот самый квест ради которого он собирался отправиться телепортом в другую стартовую локацию. Стартовая скальная гряда располагалась к западу от Сибурска, недалеко от горного хребта, делящего материк на две половинки. Целью Ильи -Мура была невзрачная деревушка Малые Выхи, удаленная точка на востоке империи Евразар. Чтобы туда добраться, нужно было сперва прыгнуть телепортом в местную столицу Якур, а уже оттуда в Выхи. Простая деревушка, одна из многих, располагалась на границе с большим лесом. Игроки могли появиться в данной локации, только поставив соответствующую галочку при создании персонажа. В свободные земли, где и находились малые выхи, было выгоднее отправляться при наличии как минимум 50-60 уровня. Начинать же здесь игру рисковали или действительно опытные игроки, или те, кого привлекала неторопливая и размеренная сельская жизнь. Илье Федоровичу, чтобы попасть в искомую деревушку, требовалось сделать как минимум три портальных прыжка. Свитки переноса в якур вместе с деньгами и одеждой находились в банке второго шанса. Но для того, чтобы получить доступ к своим вещам, Илье Муру нужно было как-то достичь Сибурска. Для того, чтобы попасть в столицу, существовала тьма тьмущая вариантов. Можно было взять социальное задание на доставку почты в Сибурск, и близлежащие от него населенные пункты, выполнение квеста занимало от силы неделю и давало неплохие репутационные плюшки с империей Еврозар. Можно было за три дня, выполняя задания местных, накопить достаточно золотых для телепорта или отправиться пешком по тракту, пройдя путь длиной около 20 переходов. Помимо попадания в столицу совершенно бесплатно, игрок мог поднять телосложение аж на 10 пунктов. Но был еще один способ добраться в Сибурск, который и решил использовать Илья. Пройдя деревушку насквозь, игрок вышел к широкой реке и сразу же увидел небольшую пристань, у которой стоял на причале маленький кораблик. План был прост, наняться матросом на корабль, идущий до Сибурска, во время поездки прокачать телосложение, силу и ловкость и постараться взять ачивку «Походка моряка. Игроки, выбирающие стезю мореходства, получали данную способность после первого шторма, остальным требовалось совершить от одного до пятиречных переходов. Здесь все зависело только от удачи и великого рендома. «Здравствуйте, уважаемый!» — обратился Илья к сидящему на деревянном ящике здоровяку. Подзорная труба, выглядывающая из кармана синего, местами выцветшего кафтана, сабли, небрежно болтающиеся на поясе, широкие мозолистые ладони и морская треуголка — выдавали в сидящем человеке видавшего вида морского волка. «Боцман Бруно», — высветилась надпись над головой у НПСа. «Здорово, бык», — лениво сплюнул Бруно, даже не глядя на игрока. «Сегодня бык, завтра ослик, послезавтра дракон», — с усмешкой ответил Илья Федорович, благо словарь морского сленга был не в пример легче того же самого малого боцманского загиба. «А ты не слишком ли самоуверен для своего уровня?» Прищурился боцман, с интересом глядя на не растерявшегося игрока. Уровень дела наживное, руки и голова вот что важно, спокойно отреагировал Илья. Есть свободные вакансии. На шестые, если до да палубы мыть, на остальное мордой не вышел. Морской волк отвернулся от Ильи. Две серебрушки в день, жратва и гамак. До Сибурска? Вообще-то мы идем в темный лес, но денек в Сибурске постоим. Когда отходим, Через два часа. Надеюсь, ты знаешь, на что подписываешься. Доступно задание «Сухопутная крыса» первого уровня. Описание. В течение недели выполнять все задания боцмана и капитана, не сходить с корабля до Сибурска, находиться в игре минимум 6 часов ежедневно. Обязанности. Драить палубу, работать в шестом. Класс задания обычная. Награда. Две серебряные монеты, рекомендация боцмана Бруна. Штраф за провал задания, возвращение в скальную гряду, лишение полученных достижений. Согласен, Илья Федорович принял задание и посмотрел на потерявшего к нему интерес моряку. Боцман Бруно, может, поучите уму-разуму молодежь? Отчего бы и нет, тут же подобрался моряк. Гони серебрушку и научу узлы вязать до шестом обращаться. С моего жалова не возьмете, широко улыбнулся Илья. По рукам, парень, радостно согласился Боцман. Значит, смотри сюда. Доступно задание ⁇ Сухопутная крыса второго уровня ⁇ Описание ⁇ До отхода корабля научиться вязать узлы и работать шестом. Класс задания ⁇ обычная. Награда ⁇ плюс 1 ⁇⁇⁇ к ловкости. Плюс 1 ⁇ к владению оружием ближнего боя. Штраф за провал задания ⁇ серебряная монета. Потери репутации с боцманом Бруна. Оставшиеся два часа пролетели незаметно. Булинь, восьмерка, прямой узел, и якорный узел. Шкала ловкости незаметно росла, а улыбка боцмана становилась все шире и шире. Новый матрос схватывал все с первого раза. Еще бы, Илья Федорович несколько дней практиковался в вязке узлов у себя дома. С шестом оказалось еще проще. Тут главное было запомнить правильный хват и почувствовать баланс. Наконец Бруно закончил занятие, пообещав, что позже покажет, как управляться с шестом в штиле. Задание сухопутные крысы второго уровня» выполнено. Награда плюс один к ловкости. Плюс один к владению оружием ближнего боя. Репутация с боцманом Бруно плюс 10. Как только закончилось занятие с Бруно, на пристани началась суета. Срочно потребовалось погрузить несколько десятков тяжеленных тюков, притащить несколько мешков с провизией из ближайшего трактира, перетаскать несколько десятков деревянных коробок. Илья Федорович не отлынивал, охотно хватаясь за каждое задание. Репутация с Бруно медленно росла вверх, как, впрочем, и характеристики Ильи. И больше всего пожилому мужчине нравилось, как боцман решает проблему с упавшей бодростью. Ведро воды в застывшего игрока, и вот шкала бодрости снова полностью заполнена. «Капитан на борту!» — неожиданно гаркнул боцман, вытягиваясь по струнке.